«Спасибо, что по-прежнему ответил Уэнсон. Не знаете, случайно, что ему этому нужно?» «Возди, ну, попал в аварию на автомобиле, и шанс хочет отвертеться, а тут надо нужно знать ваше мнение по этому поводу. Уэнсона отлегло от сердца. Вот скрек, воскликнул он. Вечно у него какая-нибудь блажь. Дело же совершенно ясное. Принется вам раскошеливаться?» Пэтча, пожалуй, плечами, включила селектор. Ее лицо приняло безразличное выражение. Мистер Энсон пришел, сэрш. Пропустите. Зашипел в динамике сухой старческий голос шефа контрольной службы. Дети, сказал Пэтч, указывая на дверь. Мой пуховый лукер. Энсон сусиделем улыбнулся и вошел в кабинет сидя за большим заваленным грубым бумаг с тылом. Мэлликс начал какой-то его высоким красным лбу торчал пучок жестких седых волос, который он постоянно гладил в веснущей задонье. У Мэлликса были плечи боксера и ноги Карлика, поэтому он никогда не вставал из-за стола, если в кабинете находился кто-нибудь еще. Он без конца кунился и кипел куда угодно, отчего его прекрасно шутый костюм он весь вылазил серыми пятнами. Водекс посмотрел на Энсона так, будто перед ним был его заклятый враг, и откинулся в кресле. «Ходите, садитесь. Вот этот каналий Водекс!» Когда Энсон устраивался в кресле, шеф контрольной службы успел наслать на голову Попавшему в аварию клиента сто разных покрытий. Лишь минут через двадцать, Лукаш, на речи, истеркнул. И Мадокс безнадежно махнул рукой Потянулся за новой сигаретой. он, Сорок тысяч долларов. Да вы меня в гроб вгоните. я Где были ваши глаза, Энсон. Впрочем, и слепой увидит, что это скотина-лодекс законченный алкоголик. Вы думаете только о своих комиссионных, больше ни о чем. Хоть у вас хоть капля здравого смысла, мы могли бы сэкономить сорок тысяч. мои обязанности входит лишь в заключение страховых договоров. Сухо ответил Энсон. Заверяет пояс доктор Стивенс к ним. и обращаетесь. Но если вам не нравится, как я работаю, можете заявить об этом Беррум. Беррум был президентом Нейшнл Феделити. Единственным в компании человеком, которому подчинялся Мэдокс. Ну, ладно, ладно. С тоном проговорил шеф контрольной службы. Не будем ссориться. Вы поймите, Энсон, это моя погибель. Сорок тысяч... Ну, вы можете себе такое представить? Ну, этот идиот Стивенс. Ну, Господи Боже мой. Да он не способен распознать пьяницу, даже когда тот дышит ему в лицо. Медокс не был пьяницей, выражил Лайонсон. В тот вечер он выпил совершенно случайно. Медокс пожал плечами и даже попытался улыбнуться. Ну, хорошо, покончим с этим. Как ваша девайонсона? Трудности позади? Как сказать, с напускным равнодушием, ответил Энсон. Месяц был не больно удачный, но у меня на примете есть пара клиентов, готовы застраховать жилища и произведения искусства. Ну неплохо, неплохо. Малекс скинул и выудил из лучей бумаг на столе какой-то страховой полис. Просмотрев его, он поднял глаза на Энсона и внимательно оглядел страхового агента с ног до головы. А что это за пару и как он был расколочен на пятьдесят тысяч? Энтони нахмурится. Ты пару? Переспросил он. Да, это действительно большая удача. Он запросил информацию. Я смог его зацепить и раскрутить на такую сумму. Мэдок сполз через полис перед глазами и положил на стол. Что он такое? Где вы его откопали? Филипп Барнум, один из лучших садоводов во всех Соединенных Штатах, отметил